Глава четвёртая. За ночь температура упала. За широким изгибом хребта сельская местность переходила в девственные леса, окаймленные болотными соснами. Над колеей поднимался и плыл запах кедров. Вокруг росли тонкие белые дубы и густая трава. Лишь изредка в ней виднелись вереницы следов, оставленных дорожными бригадами арестантов. Заросли шиповника и чертополоха на востоке грозили содрать кожу спутника, который свернет не туда. Шэт стоял, глядя на плотно утоптанную землю там, где обнаружили тело Меган, и пытался достучаться до нее сквозь бесконечную пелену, сказать, как ему жаль. Мой па говорит, что это дурная дорога, сказал Шэт. Дэйв оглянулся. Мой говорит то же самое. Он когда-нибудь объяснял почему? Ты же знаешь историю этих краев, Про умерших от чумы. Из-за этого он и нервничает. Просто легенда, досталась в наследство от отцов и дедов, я думаю. Шет подумал о своем сохшемся старике, о смутных предостережениях матери, которые, наверное, никогда не будут разгаданы. Тут что-то большее. Как и всегда. Помощник шерифа Дейв Фокс, одетый в старательно отутюженную серую форму, скрестил на груди огромные руки. Он переменил позу, его кожаная кобура заскрипела. Форменная куртка была расстегнута наполовину, галстук лежал настолько аккуратно, настолько безупречно, что казался прибитым. Невозможно было избавиться от ощущения, что Дейва перебросила из прошлого на сто лет вперед. Ему бы гонять скот по равнинам сражаться с индейцами голыми руками или идти посреди улицы на перестрелку. Еще со школы Шэт всегда восхищался Дэйвом. Тогда это граничилось чем-то вроде благоговения. Теперь Шет не знал, что это за чувство, возможно, то же самое. Поступив в 18 лет на службу в местную полицию, Дэйв в одиночку разогнал шайку скупщиков краденых тачек в округе Окра. Полгода пролом в стене бара на 12-м шоссе был центром азартных игр и бойкой торговли модным виски. Позади бара в ржавом трейлере размещался бордель. Банда торговцев белым товаром привозили несовершеннолетних девчонок даже из такой дали, как Поверхая. Парни из южной мафии приезжали сюда повеселиться и слетали с катушек, а напившись устраивали рейды с линчеванием. Дэв разобрался со всем этим примерно за два часа. Убил троих мужчин, и хозяйку борделя, которая минуту назад до потери сознания избила автомобильной антенной девочку-подростка за то, что та вела себя довольно дерзко с бизнесменом из Мэнфиса. Прежде чем прибыл шериф Уинтл, Дэв успел арестовать еще семерых головорезов. Получил в бедро две пули 22 калибра. Но скорость не сбавил ни на шаг. За это дело он заслужил благодарность и фото с губернатором. Я никогда не ездил этой дорогой, признался Шет. Даже когда блокировал патрули для Луппи Джо Энсона, я был в деле только одно лето, а у него нет поблизости покупателей. Здесь никто не ездит, но иногда, пытаясь ускользнуть от дорожного патруля, вихляют. Поворачивают и выскакивают сюда, а потом прячется в зарослях или у ручьёв. Мчат по грунтовкам, обдавая пылью полицейских. Это не срабатывает. Я держался ближе к городу. Вот почему тебя так и не поймали. Для некоторых перевозчиков все это было игрой. И если полиция не вмешивалась, не наседала со всех сторон, не размещала на дорогах блокпосты, им становилось просто неинтересно. А что в той стороне? спросил Шред, глядя вверх на тропу. Он не знал, как тут обстояли дела, и это раздражало. Словно от него что-то скрывали. Только эстакада через ущелье. В общем, да. Дорога ведет в горы, тянется на север на моста. А на другой стороне хребта Ионы превращается в тропу, которая утыкается в заросли ежевики. Когда-то лет сто сорок назад, до войны и вспышки жёлтой лихорадки, там было что-то вроде аллеи влюбленных. Сюда приходили на свидания, а то и целыми семьями. Летом тут красиво: луга зеленеют, повсюду полевые цветы, лошади и коляски направлялись к ущелью, а пары устраивали после церковной службы пикники, цитировали священное писание и пели гимны. Мама сказала, там наверху умирают. У Шэда снова возникло ощущение, что на нем кто-то фокусируется, напрягая силы и диктуя свою волю. Он покачнулся и покрылся потом. Никого вокруг не было, но он по-прежнему чувствовал движение, какое то порхание или даже танец. В затылке стало тепло, уши вспыхнули. Шед попытался сосредоточиться, но не смог. Ты в порядке? Спросил его Дэйв. — Да. Помощник шерифа привалился спиной к машине и продолжил. Наверное, репутация этого места берет начало со времен битвы при Чикамаульге. Южане загнали туда несколько отрядов Союза и сбросили их в ущелье. Шеф давно не задумывался об этом, но теперь внезапно вспомнил историю. А я и забыл. Не тот момент гражданской войны, в честь которого устраивают мемориальные доски. Потом в площади случились эпидемии. Желтая лихорадка в 885, -м. холера в 915. -м. Когда дела шли совсем плохо, больных целыми фургонами свозили в горы и оставляли там. Господи. Дев говорил откровенно и совершенно без эмоций. — Этой же дорогой поднимаются самоубийцы. Ну, конечно. Одинокие люди, старики бросаются с обрыва. Шред уловил рядом смутный, мимолетный образ Мэг и вновь увидел ее бледную руку. Она тянулась, пыталась дотронуться. Пришло время услышать главное. Что ее убило, спросил он. Вскрытие не показало причину смерти, ответил Дэйв. Это сбило Шеда с толку. Он обернулся и вскинул голову. И что, черт возьми, это значит? Именно то, что я и сказал. Мой отец подозревает, что мы убили. Знаю. Он сеет свои подозрения повсюду в городе. Но официально ее смерть записана как несчастный случай. В ожидании Шед отсчитал десять ударов сердца, пока Дэйв спокойно подминал под себя мир. Чего? Смерть от несчастного случая. Такое могло случиться в самые странные времена. Шет пожалел, что у него нет сигареты, обстоятельства были самыми подходящими, чтобы затянуться, позволяя секундам улетать, пока легкие заняты, а затем выпустить дым тонкой струйкой. Круто, четко и эффектно. Он изо всех сил старался, чтобы его голос звучал небрежно. Никогда не показывая замешательства, особенно тем, кто крупнее тебя. Дэйв, ты весь день будешь вынуждать меня спрашивать, какого черта, или просто все выложишь. У нас ответов нет. В это я уже въехал. Несчастный случай означает происшествие, которое мы не можем объяснить. И это официальное заключение? Да. Умеете вы, ребята, прикрыть свои задницы. Как ни старайся, никогда не разгадаешь ловкое надувательство правосудия. Раз ее смерти нет объяснения, то ты не знаешь, была ли она на самом деле убита. Совершенно верно. Ее сердце просто остановилось, совершенно верно. Без всякой причины. Это мы можем утверждать. Тогда почему мой отец говорит, что ее убили? Не меняя выражение лица, Дэйв выпрямился, и это движение дало Шерифу понять, что помощнику шерифа слегка неловко. Не за себя, а за Па. Надо провести рядом с Дейвом Фоксом большую часть жизни, чтобы улавливать подобные мелочи, но даже тогда не поймешь, что они означают на самом деле. "У нее на щеке была царапина", сказал Дэйв. "Вот старик и считает, что на нее напали". Шет вгляделся в лицо помощника шерифа и ничего не увидел. "И ты тоже?" "Я этого не говорил." "Нет, не говорил." Дэйв ни одного слова не отдавал без боя, но порой молчание все равно его выдавало. Один из способов оставаться верным себе и все же позволять людям знать, что у тебя на уме. Док никогда не увлекался самогоном. Он больше любит Джек Daniel's. Я натыкался на него на нижних отмельях, когда перевозил виски. Док был от ключки, а ноги его лежали прямо в воде. У него мозоли. Я останавливался, подбирал дока, пока его течение мне унесло. и отвозил домой. Его жена всякий раз пыталась всучить мне сорок баксов. Не знаю, как она пришла к такой цене. Шэт высказал до его почти все, что думал о старом доке. Без необходимости говорить об этом прямо. Но Дейв Фокс не стал бы выступать против влиятельных людей даже против шерифа, который, как все знали, был нечист на руку. Дэйв словно провел на песке линию. Из тех, кто был по одну сторону, вышибал дерьмо, а из тех, кто оказывался по другую, позволял ускользнуть. Кто ее нашел?» — спросил Шэд. Я. Она лежала там, и как я уже говорил, словно спала. А что заставило тебя сюда заглянуть? Так я везде искал. Начал около десяти утра, когда позвонил твой отец, обнаружил ее в четыре пятнадцать ночи. Ты что, никогда не спишь? Нет. Шат задумался о сестре. Она была так далеко от города ночью, одна, окруженная мраком. Насколько иначе все сложилось бы, будь он дома. Возможно, точно так же, и за исключением того, что именно он нашел бы Мэк. Шэт мог представить себя рядом с ней, слышал собственный стон, видел, как стоит на коленях в грязи и боยука тело сестры. Его дыхание сбилось, он едва не захрипел. Руки сжались в кулаки, словно он хотел схватить сестру и прижать к себе. Шред пошел вверх по дороге, а Дэйв пристроился рядом. Они направились к вершине, поросшей дубами и густым кустарником. Ближе к гребню виднелись ивы, раскачивавшиеся на ветру. За два года отсутствия он слишком многое пропустил, и это ему мешало. Парни, работа на полставке, прочие дела. Он больше не знал Меган так хорошо, как раньше, и никто не торопился заполнить пустоты. Ей было семнадцать, — произнес Шет. — Она не поднялась бы сюда одна. Я говорил с ее друзьями, одноклассниками и ближайшими соседями. Все они сказали, что она ни с кем не встречалась. Не было у нее кавалера. Или она писала тебе другое? Нет, она никогда мне не писала. Я ей не велел. Почему? От этого бы стало только тяжелее. До ближайших соседей нужно было добираться через поля, больше мили в любую сторону. Они ничего не могли знать. А с кем из девчонок Меган дружила, Мшет не мог вспомнить. Может, новый парень, предположил он. Если и так никто никогда их вместе не видел. Вечеринка? Я опросил всех родителей, никто не уходил на ночь, никаких вечеринок не было. Кто-нибудь из ребят упомянул бы об этом. А костры в полях то ночью?» Вообще никаких признаков, ни свежих следов шин, ни пепла, ни мусора. Кто-нибудь заметил бы? Даже если ее смерть пытались скрыть? Дэйв задышал медленно и тяжело, пытаясь собрать все свои силы и терпение, чтобы успокоить Шеда. Какие подростки смогут так крепко держать рот на замке? никакие. Шет это понимал, но хватался за любой шанс. Запертый в тюрьме с ублюдками и убийцами, он никогда не терял уверенности. А теперь, стоя здесь, чувствовал, как внутри у него все трясется. Этого почти хватало, чтобы испугаться, почти, но не совсем. Ее изнасиловали? — Нет. Не было никаких следов борьбы. А ты хватит изображать из себя частного детектива, Шэт Дженкинс. У тебя плохо получается. Перестань задавать столько вопросов. Ты прав, признался Шэт. Но я не перестану. Ты говорил с Зиком Хестером. Он был закусочный добера, как и каждую ночь пил и куралесил в своем репертуаре. Поругался с барменом, швырнул бильярдный ки через весь зал. Он любит швыряться. В тот день, когда я сломал ему руку, Зиг снял ботинок и запустил им мне в лицо. Он с ленчайно, 20 свидетелей видели его там до самого закрытия в два ночи. А мать говорит, что сынуля вернулся домой уже через четверть часа. Споткнулся ее ткацкий станок и разбил картину по номерам. Ту, где Элвис и Иисус улыбаются на облаке. Никон бы твитти Я способен узнать Элвиса, когда вижу его. Так что старушка Хестер ударила Зика чугунной сковородой, и тот отрубился на ковре в гостиной. И она его не покрывает. Собственная мать ненавидит Зика сильнее, чем ты. Возможно. Краем глаза он заметил, что Мэк машет рукой, стараясь привлечь его внимание. Если повернуть голову, она исчезнет, поэтому Шэд замер, удерживая ее в поле зрения. Дэйв прошел еще ещё ярд, остановился и обернулся. А Шэд пытался разглядеть ногти сестры. Не сломаны ли они? Нет, ты под ними грязи или, возможно, чьей-то кожи. Потребовались несколько секунд, чтобы погрузиться в себя, в то укромное и тихое место, где ему удавалось справиться со всем, что подбрасывала жизнь. Шет не мог добраться до самого дна, но попытка облегчала боль, даже когда пальцы Меган мелькали совсем рядом. Они выглядели чистыми. Сестра одёрнула руку. Следующий вопрос Шет задал гораздо спокойнее. А в тех лесах что-нибудь еще есть? Поблизости нет. Несколько заросших лесовозных дорог, которые ведут к старой мельнице Макмюллера. Теперь там одни развалины, даже ручей пересох. Кажется, есть еще какие-то чахлые сады. Я точно не знаю, кто живёт той стороне. Несколько семей на другой стороне ущелья, они держатся особняком. Почти никогда не приезжают в город. Таскеры, Йохансены и Габриэли, насколько я помню, у них своя община, что-то вроде большой деревни недалеко от зарослей терновника. Насколько я слышал, они змеиные проповедники. Никого из них не знаю. Я знаком с парочкой и время от времени сталкиваюсь с ними. Но они держат свои церковные выкрутасы при себе. Телефонов у них нет. Проблем не создают. Тут неподалеку живёт ред Саблет со своим выводком, но он не из той общины. У Рада 9 детей. Неудивительно, что он выглядит полумертвым, когда приезжает за припасами. Шот подумал о оженереда. Угрюмый и беззубый Лотти, и его едва не передёрнула. Черт возьми, когда я сел детей было только пятеро. В прошлом году он обзавелся недоношенной четверней. Все косолапые, коротконогие, и у всех не хватает пальцев. Лотти производит их чертовски быстро. Шет не произнёс вслух то, что они оба знали. Рэт и Лоти были братом и сестрой. И обычно отрицали это, хотя и не всегда. Они творили все, что им вздумается, не по любви, даже не из-за физической потребности, а просто потому, что жили рядом. До чего глупая причина навлекать грех на своих детей. Он подумал о детях. Тейджи Мэй, родливых сводных братьях и сёстрах Меган, с которыми и сам был связан извилистыми тропами кровного родства. Дед рассказывал мне, что в этих холмах водятся привидения, сказал ему Дэйв. Лес густел, вокруг их обступали ясени, берёзы и сосны. Дикая чаще, заросшей сорняками, с поваленными брёвнами и расколотыми молниями стволами кусты шиповника, аляндра, катальпы, рододендрона и кизила сплетались в безумную непроходимую массу. Шэт заметил на коре шрамы от пули картечи. В зарослях мерцали отблески, свет отражался от пивных банок и разбитых бутылок виски. "Может, и есть", отозвался Шет. По крайней мере, сегодня так и было. Меган хотела с ним пообщаться, если, конечно, это была Меган кто-то еще. Пора было переходить к делу. Обстановка слегка изменилась. Дэйв без единого чёртова усилия снова взял ситуацию под контроль. Не хочу, чтобы ты создавал здесь проблемы, Шэт Дженкинс. Я и не собираюсь. Вралис тебя никакой. Я должен выяснить, что с ней случилось. Это моя работа, холодно и твердо произнес Дэйв. Оставь ее мне. Это означало одно: чтобы ни было в официальном рапорте, помощник шерифа не откажется от дела и будет над ним работать, пока не докопается до истины. Давай поднимемся туда на пару минут. Куда? На вершину хребта Иона, ответил Шат. Чего ради, черт возьми? Хочу окинуть взглядом Дейв скорчил гримасу, на которую способны лишь копы, как будто он связался с чересчур умным сопляком и уже готов хорошенько ему наподдать. Однако сделал шеду небольшую поблажку и не стал возражать. Они вернулись к патрульной машине и поехали к вершине. От Евангельской тропы разбегалось множество тропок, исчезавших в зарослях по обеим сторонам дороги чтобы люди не сорвались с края, тут установили дощатую изгородь. Изрезанная яростным потоком Чаталахи, расщелина тянулась на сотни миль в обоих направлениях. Крутые склоны ущелья обступали реку почти пятнадцать миль до самого поверху. Другая сторона была обрывистой и неровной, ее покрывал густой лиственный лес. Дэйв и ДФШ выбрались из машины. Помощник шерифа не высказывал ни малейшего напряжения, но Шет чувствовал, что тот начинает нервничать. Слишком много времени ушло на разговоры, разъезды, безделе, опеку гражданского. Шет изо всех сил старался не обращать на это внимание. Изгородь была хлипкой, на гнилых досках виднелась черная плесень. Чуть надави и все опрокинется. Когда Шет приезжался к ней животом, маграда поддалась. Доски дюйм за дюймом накренялись вперед, едва не сбросив его вниз. Крепкая рука Дэйва метнулась и поддержала Шеда. Как высоко мы забрались? Вдоль края ущелья высота в среднем около 300 или 400 футов над уровнем моря, ответил Дэйв. Господи, вода опускается больше, чем на две тысячи футов, прежде чем прорваться на открытую местность. Хребет Ионы По другую сторону ущелья мой дед там охотился на гризли и пум, хотя и считал, что в холмах живут призраки. Он был противоречивым человеком, как и все мы. От этого никуда не деться. На той стороне кто-нибудь обитает. Огромные легкие Дейва наполнились холодным воздухом точно кузнечные меха. Помощник шерифа одарил Шеда всё тем же взглядом, печальным и почти нежным. Но в нем читалась явная готовность дать парню в нос, если потребуется. Ты собираешься охотиться за всеми в радиусе двадцати миль шит Дженкинс? Если придется. — чтобы сделать себе еще больнее? Дэйв не стал дожидаться ответа. На его в основном пустоши, гризли и больших кошек извели. Теперь там найдешь только оленей, куропаток, перепелов и енотов. Они питаются красной аронией и баптизией, так что вырастают не такими крупными, как ты мог бы подумать. А еще там полно гремучников, если решишь прогуляться. Купи себе настоящие ботинки. Те, что на тебе, змея прокусит, а без лечения ты скорее всего помрешь часа через два. Он преувеличивал. Наверное. А как далеко мост через пропасть? До моста примерно миля. Сейчас кустарники и сосны закрывают от нас эстакаду. Фарисеев мост. Названивать в этих краях чистое наказание, правда? Похоже, их давали по-настоящему упертые люди. И кое-кто из их потомков может быть таким же. Думаю, да, мы можем. Эстакада никогда не была самой надежной конструкцией. Но округ пользовался ею лет пятнадцать-двадцать, начиная с конца тридцатых годов. Там на Ионе пару раз пытались начать горные работы, но из этого ничего не вышло, и рельсы разобрали. Теперь жители гор используют мост, чтобы вдвое сократить путь в город, если вообще спускаются. Это теперь происходит все реже и реже. Никто другой не рискует пользоваться мостом, даже охотники. Проще и безопаснее перебраться через Читалаху ниже по течению проехать по одной из старых лесовозных дорог. Шред отступил к шаткой изгороди и усилием воли остановился. Тому, кто думал о нем, следовало показать. Он не собирается смирно лежать или отступать. Нет, он идет. Всё докинул взглядом в другую сторону ущелья, умирающие фруктовые сады, густо заросшие ежевикой и шиповником. Царапина на щеке. Фарисей. Если никто не отвозил Меган на Евангельскую тропу, то возможно, кто-то привез ее сюда из глубины гор.